36. Адам и Ева в земном раю. Окончание Миева, с обнаженной грудью, возвышалась на носу пироги среди звездных россыпей. Она гребла. Кон лежал у нее за спиной, одной рукой придерживая руль, другой сжимая термос с горячим вином, и смотрел, как весло погружается то в Млечный путь, то в светящуюся вселенную микроорганизмов каждый из которых мог теоретически стать зародышем нового человечества. Он чувствовал себя великим Тетуму, первопричиной, спускающимся с небес на Тахитофенуа, землю прошлого, навстречу своей супруге и великому свету, на пироге, полученной в дар от бесконечного бога, хозяина ключей от мира. Не хватало только последнего из магикан, белоснежки, и Микки Мауса. Что до бесконечного бога, то он был, скорее всего, пошлейшим агентом спецслужб, но надо уметь использовать обманы зрения, и Кон смотрел, как весло Миевы вклиниваются в звезды, иногда сбивая какую-нибудь из них. Кон задирал голову к небу и поглядывал на него, как равный, он ведь тоже не в поле обсевок, великий Чингискон, умная голова и его не удивишь столкновениями миров на небесном бильярде. Придерживая нетвердой рукой руль лодки и мироздания, пьяный, как последний король помары, он лежал на дне пироги, мечтая о какой-нибудь новой мифологизации Земли и неба, которая обманула бы бдительность созвездия пса и утвердила торжество мифа о человеке над его исторической реальностью. Он принялся горланить, что есть мочи, одолевая силой связок, если не свой человеческий удел, то, по крайней мере, шум мотора — великая ута непокорных. Это есть наш последний и решительный бой, или стадом вандалов предстанет род людской. «Он ты совсем спятил? – спросила Миева стремительно терявшее мифологическое сознание. «Надо заново мифологизировать мир!» — заорал Конн. «Иначе человечество в конец свинеет. Контрольный визит Безьена положил конец их идиллии на полуострове. После истории с передатчиком в заднице и всего, что за этим последовало, включая выстрелы наемных убийц и балет спецслужб вокруг его персоны, У Коны случился приступ отчаяния, который вылился в беспробудное пьянство, серьезно осложнив создание убедительного образа Адама. Чаша переполнилась, когда Адам закричал Еве перед толпой голландцев, англичан, немцев и шведов, указывая на них пальцем «Если б ты, дура, регулярно принимала противозачаточные таблетки, всего этого не было бы». Туристы обиделись. Они не поняли, что все это относилось к ним лишь отчасти и имело куда более широкий метафизический смысл. Безьену, несмотря на слабость, которую он питал кону, пришлось вмешаться, и Адам с Евой были вновь изгнаны из рая. Мотор пыхтел, кон рулил, Миева гребла. Время от времени она ворчала. «Мне надоело. Зачем нужно грести, когда есть мотор?» из эстетических соображений возмущался Кон. Эта темная, усыпанная звездами фигура на носу лодки создавала пьянящую иллюзию незапамятного прошлого. Ему в который раз вспомнились слова Ейца. «Я ищу того, кем я был до сотворения мира». «Все, с меня хватит», — сердилась Миева, бросая весло. Он объяснял, что дело в красоте и утраченной невинности мира, а вовсе не в скорости. Но рационализм уже проник в сознание Меевы и оставил там неизгладимую печать. «Какой ты все-таки сложной!» — чинги вздыхала она, и снова бралась за весло. Акона захлестывала волна брызг и любви. Посреди бухты, когда потребность излить душу стала непреодолимой, Кон сказал, меня недавно пытались убить. Что? Кто тебя пытался убить? Сторожевые псы. Содержимое моей головы представляет угрозу для ядерного равновесия. У тебя белая горячка. Им известно, кто я. А кто ты, Кон? Я знаю, что ты большой человек и только. Ты мог бы мне сказать, кто ты, Чинги? Да не зови меня чинги! Кто ты, Кон? Черт его знает. Я сам задаю себе этот вопрос уже сто тысяч лет. Не хочешь говорить? Они вообразили, будто я прячу в себе Христа. Боятся, как бы он не размазал их по стенке за все, что они вытворяют, против рода человеческого. Поэтому решили уничтожить меня раньше, чем он явится и призовет народы к мятежу. Не скажешь? Кону захотелось вознестись еще выше. — Ладно, так и быть, скажу. Я человек. И провозгласив таким образом свое недосягаемое величие, он ясно увидел, как побледнели звезды, а большой пес удрал, поджав хвост. Ему полегчало. Миева вздохнула. — Ну ты даешь. Нет, ты, конечно, прекрасно трахаешься но не думай все-таки, что ты Господь Бог». Кон закрыл глаза. Да, эта девушка окончательно усвоила рационалистический взгляд на мир. Полинезии конец. Он подумал, не взять ли ее и в самом деле с собой во Францию, чтобы отдать учиться от налоги и вернуть таким способом к ее изначальной природе. Он еще не вполне оправился после своих приключений но все же догадался принять элементарные меры предосторожности. На следующий день после покушения он написал письмо профессору Стюарту из Массачусетского технологического института и подписался своим настоящим именем. Умолчав о том, где он в данный момент находится, он сообщил профессору, что готов принять предложение, сделанное ему за несколько недель до исчезновения, продолжить свои исследования в Соединенных Штатах. Он снял с письма фотокопию и оставил себе, а оригинал вручил стюардессе самолета, улетавшего в США. После чего отправился к Майе в пещеру и, даже не взглянув в сторону этого подонка, потребовал вызвать по рации Томила. Через час, когда шеф французской разведки на Таити примчался, Кон протянул ему копию письма. «Вот, вручаю это вам. Адрес на конверте» поскольку вы все равно следите за моей перепиской. Сделайте так, чтобы письмо дошло. Вопрос жизни и смерти». Томил пробежал глазами текст, и лицо его омрачилось. «Но вы же не подложите Франции такую свинью. Я знаю, у вас мать американка, но вы французский гражданин. Вы ставите меня в трудное положение». «Да, было бы и правда смешно». Если бы после того, как вы меня так долго оберегали, вам пришлось меня пристрелить, чтобы не допустить предательства. Что означает это письмо? Меня уже пытались прикончить китайцы и русские. Остались американцы. То есть, если я соглашусь хотя бы на словах работать на Америку, ЦРУ оставит меня в покое. Более того, начнет со своей стороны тоже меня охранять. Незачем говорить вам, что я вовсе не собираюсь работать на Америку, равно как и ни на кого вообще. Единственное, чего мне хочется, это найти тихий уголок, где можно спокойно заниматься любовью. Это письмо позволит мне выиграть время. Томил сунул письмо в карман. Хорошо, но не стоит, право же, так метаться. После вашей нервной депрессии он и не знал что у него была нервная депрессия. Он-то думал, что это душевный перелом. Я хочу сказать, — заключил Томил, — что весь этот ваш театр не имеет смысла. Вам не удастся перестать быть собой. Вероятно, где-то произошла ошибка. Научный гений промахнулся и вселился в вас, а художественное дарование, для которого вы совершенно очевидно были предназначены, досталось кому-то другому. Возвращайтесь лучше в Париж, и занимайтесь наукой. Кон поймал себя на мысли, что когда томил безрясы, у него довольно гнусная рожа. Несмотря на нежность Миевы, волны гнева по-прежнему накатывали на него с неистовой силой, и только братский голос океана возле кораллового барьера немного его поддерживал. Кон слушал этот голос, лежа на пляже, и чувствовал себя понятым. Когда после второй попытки самоубийства врач в Париже сказал ему, что «это пройдет», Кон расценил такое отношение к истории, как истина философская. Все последующие дни он разрабатывал план бегства Стоити. Прежде всего, отправить Миеву на Туамоту. Там она уговорит своего отца, вождя острова Уана, выйти ночью в море на большой ритуальной рыбачьей пироге, предназначенной для праздничных церемоний в честь бога Ауа, устраиваемых для туристов. Пирога будет ждать в открытом море, на пути рейсового кораблика, курсирующего между Уанной и Папиэты. Кон будет на борту. В темноте, когда кораблик окажется вблизи пироги, он спрыгнет в воду. Все решат, что он утонул. Вождь подберет его, и они вместе с Миевой отправиться на какой-нибудь из островков архипелага подальше от людей и цивилизации. План не выдерживал никакой критики, но главное — надежда. У него началась настоящая мания преследования. Ему повсюду мерещились убийцы и шпионы. Через неделю после возвращения с Тайарапу, когда он шел через Кокосовую рощу, рядом упал орех, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы. Он отскочил, и тут же в песок бухнулся еще один. Кон возмущенно заорал, взглянул вверх и увидел на пальме голую попку. Мальчишка-таитянин собирал орехи. Кон обозвал сопляка туауа обозначив таким образом профессию его матери. Мальчик понуро опустил голову и заплакал а у Кона возникло тягостное чувство, что он угадал. Кон был настолько деморализован, что решил для разнообразия отправиться в гости, как давно уже обещал, к американцу Биллу Келлиму. Американец исповедовал принцип невмешательства и проводил его в жизнь у себя в роскошном бунгало неподалеку от плантации Джапи. Кон слегка побаивался пускаться в это путешествие, хотя и обезопасил себя согласием сотрудничать с Соединенными Штатами. Его письмо наверняка уже давно дошло. Три недели — более чем достаточно, чтобы ЦРУ обо всем пронюхало. Так что путь свободен. А потом, черт побери, он ведь никогда не нарушал верность Западу. Кон доехал на автобусе до Пунауя и отправился дальше пешком вдоль моря.